Глава восьмая что то чуваки паникли с моим приходом Выше нос, друзья, не все так плохо Радуюсь Мы вашей радости, сударь, не разделяем <пи -хуй> К в жопу Паник номер один с опухшим лицом Да, тяжела жизнь российского пацана Почесал затылок номер два Но, <пи -хуй> Россия Вздохнул номер три Это да, вздохнули и остальные Я снова на них посмотрел. Твою мать! Что за меланхоличное настроение? Аж самому как-то пасмурно стало. Хочется взять сигаретку, пиво и идти по грязным улочкам и вспоминать хорошее былое. Но правда в том, что и былое не отлично от текущего. А мы лишь неминуемо летим в пропасть неизбежной серой действительности. Ёпта! Блядь, Замотал я головой. Так, дебилы, без этого давайте. Ответьте по-нормальному и разойдемся. Тут к вам кто-то странный приходил?» «Ну, приходил. Чё сказал?» «Дичь втирал какую-то, силу предлагал что то Лорд какой-то что то хз». Как выглядел? Хмурюсь. «Высокий, бледный, аж зеленый. Плащей в маске, ёпта. Муха ещё вылезла из-под маски». «В маске? Муха под маской? Чумной король, что ли, у него рот забрал? Вполне мог». «Но то, что это чернокнижник с мистицизмом, сомнений нет». И сто процентов школы Вопрос в том, как он так прокачался. Куда ушел? Задаю последний вопрос. Да хер его знает чел, исчез и все. Куда-то. Будто пропал. Потираю подбородок. Черт, не только школа болезни, но и тьмы. А еще чувство такое жуткое навалилось. Бррр, епте. Еще и страх. Вы что там из моего ДНК-клонов создаете? Так, херовенько. Весьма херовенько. Человек, способный заключить контракт с двумя сущностями, да еще и овладевший тьмой? Как-то слабо верится. Откуда у него знания? Откуда навыки? Я видел его собратьев-дебилов-культистов. Те в ус дули, о своей школе, а этот? А еще ничего не говорил. Продолжаю докапывать этот ребус. Может, что-то упоминал про лорда там? Ну, говорил что-то. Э -э -э. Лорд его с начала времен, положил начало времен. Хер положил, ничего не понял. Хмурюсь еще сильнее. «Реально бред какой-то. Начало времен. Но это хаос. Из хаоса все родилось. Вселенная, все такое, туда-сюда. Но какой в жопу лорд хаоса и как он им дал знания, я вообще представить не могу. Бред. Либо они ошибаются, либо их обманывают, либо я что-то упускаю. Но то, что у хаоса в принципе нет воплощения, это сто процентов. это плохо. Сажусь рядом с пацанами и задумываюсь». На что способен чернокнижник, считающий хаос за своего лорда и желающий его призвать? Да, это проблема посерьезнее, врат, Ват. Да уж, пам-пам-пам. Третий культ оказался то еще с занозой в жопе. Призвать хаос. Ха, молодцы! Давайте запустим ускоренную энтропию вселенной и сдухнем. Вообще все. Ха, а еще мы удобно сидим в тени. Хмыкаю я, понимаю, что реально в тени дома сидим. Ха, ну ладно. «Все равно еще созвездий много, Ха, гулять так гулять!» «Путь мистицизма. Школа тьма. Открыть заклинание «Тьма рассеивается».» «Вообще, думаю, стоит пояснить об открытых заклинаниях, а то могли возникнуть вопросы. Тьма нарастает — это притянуть тьму из разных уголков и заполнить ею пространство. То есть, если где-то светло, то я могу этот цвет подавить тенью, что он отбрасывает. «Тьма сгущается». Это уплотнить уже существующую тьму и тени. То есть темнота уже есть, и она становится еще темнее и гуще. Тогда с Теодором я сначала подавил свет фонарей, под которыми мы стояли, а затем начал сгущать новоприбывшую темноту, подавляя силу самого Архонта. Ну а тьма рассеивается, это наоборот свет вернуть, даже там, где его быть не может. «Тьма рассеивается». Применяю заклинание, и тень, под которой мы сидели, начала буквально таять, будто светлить и становиться прозрачной. И в конце ее не стало вовсе. а так, встаем!» Вздыхаю, поднимаюсь и жестом приказываю парням встать. «Снова Пизды получать!» Вздохнули они. «Да чё вы такие депрессивные? Нет, поможете мне кое с чем?» «И чё в ответ, ёпта, ха!» Хмыкнул номер два. «Не получите пизды. так я и знал!» Спустя какое-то время. Одна из улиц Нео-Калининграда. Высокий человек в черном плаще, маске и шляпе шагал по улицам и просто осматривался. У него не было цели, не было задач. Он не искал людей, не хотел силы. Он лишь воплощение воли своего господина и не более. Марионетка, что приняла свою судьбу, и ею полностью довольна. Все, что он сейчас делал... Нес болезнь в этот мир. Чуму убивал как можно больше. Вон семья сегодня заболеет. У того старика сегодня откажет сердце. У той парочки теперь страшнейший спит, убивающий весь их организм. А та мать, что держит ребенка в руках, свяжет от рака в течение какой-то недели. Семена чумы были посажены. Страдания, жизни, оборванные судьбы — плевать. Плевать, если умрут невинные. Такова цена. Ничего с этим не поделать, увы. Им просто не повезло. Их болезнь остановит лишь смерть источника, этого самого мужчины в плаще. Но он не умрет. Ведь невозможно бить того, кого не достать из теней. Воистину, лорд Хауса сильнейший лорд. Никаких полумер, как у двух остальных. Никаких ограничений. Лишь чистейшая сила и знания с высокой ценой. Чумному королевству он отдал почти всю челюсть. Губ нет, кожи нет, языка почти нет. Говорит он чистейшей магией, а под маской сплошные зубы. Кошмару он отдал десять лет своей жизни. Заточенный в самом страшном сне, он очень долго искал из него выход. Лишь благодаря деньгам своего рода Александр Козырев продержался в этой коме. Ну, а за тему он заплатил самым дорогим, той самой семьей. Нет у него целей, нет у него сокровищ. Он лишь кукла в руках своего лорда, и он этим гордится. «Ёпти, ну зря мы его погнали!» Услышал он знакомый голос, раздающийся в тени неподалеку. «В натуринах! Ща маме ходить будем!» «Ёпст, парни, не хочу я терпелы быть!» Александр Козырев попытался улыбнуться. Да, это снова те парни, что отвергли его предложение. Но ничего, он даст второй шанс. Его лорд лишь приветствует передачу знаний, ибо она все равно не достанется даром, а будет заслужена соответствующей платой. Он шагнул в тень от фонарного столба и просто в ней утонул, словно в воде. А вынырнул он уже практически там, где надо, возле одной из подворотен коих в этом городе как-то на удивление много. С прикрытыми глазами Александр видел все, что видят тени. Три парня. Да, действительно они. Мужчина медленно к ним зашагал. «Господа, не думал, что мы снова увидимся, да так скоро!» Он расправил руки. «Я снова подслушивал, признаюсь и извиняюсь. Неужто вы передумали?» Он взглянул на их лица и... Глубоко втянул воздух носом. Страх. Бояться. Они боятся. Чего? Страх перед человеком. Человека? Кого? Меня? Внюхивается словно ищейка. Нет. Чувствуется другой. Кто-то, кто им пригрозил расплатой. Их заставляют? Заставляют говорить эти слова, находясь в тени? Он огляделся. Да, теперь очевидно. Слишком тихо, слишком хорошее место для засады, еще и в тени. Ловушка. Это ловушка, причем от того, кто знает нюансы Школы Тьмы и... Жуть! Вдруг ему в голову пробирается тревожное чувство. Словно червивый паразит, пытающийся пробуриться через кожу и черев, на него наваливается заклинание Школы Страха. Заклинание его лорда! Предатель! зарычал Александр. Он взмахнул головой и просто сбросил жуть. Словно по щелчку. Вот так просто. «Ты думал так легко напугать того, кто повелевает страхом, а? Ха-ха-ха! Ты жалкое ничтожество! Слова, которые не представляют против кого он сейчас пошел!» Он обернулся. Кто-то пытался его напугать. Ха -ха! Ну какой же бред! Это даже смешно! Его! Повелителя страха! Того, кто заключил контракт с кошмаром! Пытаются напугать? Ну что за жалкий дилетант вышел против меня? А! Ошеломительно громкий, призрачный вопль влетел ему в спину, словно физический снаряд. Александра пошатнула. Он едва удержал равновесие и задрожал. Что это? Дыхание сбилось. Что это за чувство? А! Второй. Снова ему в спину влетает что-то похожее на плотный, вопящий дым. Сердце забилось быстрее. По коже побежали мурашки. Руки затряслись, а разум поглотила пелена, мешающая думать. «Что со мной?» Он схватился за сердце и испуганно завертел головой. «Я боюсь?» И тогда он встретился взглядом со своим врагом. Стоящим в тени парнем с двумя серпами в руках. Будто без лица, будто без глаз. Лишь с двумя белыми точками и широким оскалом. «Что такое, друг?» — улыбнулся тот. «Смерть увидел?» к «Как ты... как ты это сделал?» — заорал мужчина. «Я повелеваю страхом! Я иммунен к нему! Как ты обладел школой страха лучше меня?» «Я... <с? <с?> я ее создал!» Он положил серпы на плечи и, свистнув, кивнул в сторону мужчины. «Спектр, покажись!» Раздался гул прямо возле лица. Александр медленно повернулся и увидел хрипящую алую голову без лица. Там, где должны быть губы и нос, сплошная алая масса. Оно хрипело, смотрело алыми огнями и медленно выплывало из стены. Огромная двухметровая мускулистая фигура без ног нависла на теперь уже щуплым и мелким человеком. «Некромант? Этот парень еще и некромант с аберрацией? Но откуда тогда он... сраный предатель?» Он отскочил и выставил руку. «Не пройдет!» Десятки теневых рук выскочили из стены и вонзились в алого спектра. «Получилось! Они задержали его на месте!» «Умрет хозяин, умрет и призрак! Получай!» Александр выставляет руку на незнакомца в костюме. «Гниение заживо!» Заклинание срывается с его пальцев. Зеленый ветерок проносится через улицу, сталкивается с врагом и... и... и проходит мимо. «Что? Но как?» — не верил Александр. Парень лишь хмыкнул, задрал рукав и показал мерцающую зелёным печать на правой руке. Правая рука чумного короля. «Ты... ты как ты ее получил?» А вот сейчас Александр начал испытывать настоящий страх. «Как ты не заплатил, это невозможно! Чумной король всегда берет плату!» «О, я еще больше скажу!» — хмыкнул тот. «Спектр стоит не потому, что ты крутой, а потому что я не приказал атаковать!» «Что?» — он резко посмотрел на призрака. «Фас!» Операция молниеносно подлетает к Александру и вонзает все когти в живот чернокнижника, начиная медленно поднимать его над землей. -х -х Мужчина выплюнул подступившую гниль. -х -х — Ну что, труднее, чем рак давать семьям, да? Смеющийся парень кивнул на призрака. -х -х -х -х -х — Знакомься, это Спектр. Он очень не любит культы. — Бежать! Надо бежать! Мужчина зарыскал глазами. Я не справлюсь с этим чудовищем. Я не должен здесь умирать. Тени скрывают. Он пытается активировать первое заклинание, но не может. Теней здесь больше нет. Да откуда у тебя магия тьмы? В панике завопил Александр. ха ха ха ха ха ха ха Парень лишь смеялся, наслаждаясь его страданиями. Не пройдет. Он сжал челюсти. Я здесь не умру. Я не просто так принес жертву всю свою семью. «Тени сгущаются!» Он вложил все силы в это заклинание и повторно погрузил подворотню во тьму. «Тени скрывают!» Его силуэт утонул в темноте. «Тени уносят!» И он быстро переносится вдаль, убегая с боя, который ему ни за что не выиграть. Призрака не удержали теневые длани. Но парня не действуют болезни из-за правой руки чумного короля, а самого Александра. Пробили таким заклинанием страха, о котором он не слышал. Каким-то вопящим полумесяцем. Это не выиграть. Это нереально. Он выныривает. Больше не в силах плыть по теням. Не хватает энергии. Тяжело. Слишком тяжело. Но он уплыл уже далеко. <смех> он схватился за проткнутый живот. Ох, сука! Он начал гнить. Тот парень наложил ускоренное разложение. Сука, черт! Такое ничтожное заклинание! Самое первое в школе разложения, и оно сработало! Да в руках того ублюдка все, сука, работает! Лорд, почему ты благословил его больше? Он держался за живот и шагал к убежищу. Почему? Разве я недостаточно заплатил? Разве он заплатил больше? Сзади раздался знакомый призрачный гол. Нет! Да нет! Александр даже не хотел оглядываться. Да как так, как так, быстро! Нет, нет, нет, нет! Он побежал из последних сил. Нужно бежать, хотя бы попытаться, хотя бы. А, -а, а! Скрикивает он от боли, когда кокси разрывают его колено. Мужчина падает. Он оборачивается и, помимо призрака, видит идущую на него фигуру с серпами Он просто вальяжно шагал. И насвистывал какую-то простую, но жуткую мелодию смерти Словно смерть на прогулке Как-как-как? Страх воняет, ты же знаешь Он перестал насвистывать Оскалился и с размаху вонзил серп в лодыжку мужчины Подтягивая жертву к себе «А-а-а!» «От тебя страхом просто несет!» Прошептал тот <interfere> Даже сейчас рассмотреть его глаза было невозможно. Лишь две белые точки над сверкающим оскалом Кто ты? – прохрипел мужчина, жизнь которого уже начал забирать чумной король. Твой лорд! – захохотал парень. Здорово, правда? Но почему вам всем не весело, когда вы его встречаете? Вот он я. Вы так меня ждали. Веселитесь, ну! Мой лорд. Сознание гаснет. Контракт чумного короля исполнен. Умирающее тело достается ему. Я стоял и смотрел на быстро разлагающегося парня. С хер пойми, откуда взявшимися опарышами в теле. Хотя, в принципе, понятно откуда. Чумной король взял плату. Он всегда при смерти забирает твое тело. Ха, теперь вы понимаете одну из причин, почему я не хочу умирать. Со мной ведь раз в миллион хуже выйдет. А у меня слишком хорошенькая морда, чтобы ее парыши ели. Фуэ. А ты, на удивление, быстрый. Я глянул на Спектора. Хотя как убежать от призрака с функцией преследования, который летает и ходит через стены? Что вообще от него спасет? Хотя я знаю, что невиновность. Спектр — мстительный дух. И если я натравлю его на невиновного... Он, конечно, биться будет, но так та слабо. Порабощение души. Но, тем не менее, душу-то король не забирает. Ха -ха. В моей руке образуется зеленая жемчужина. Да ну нах, реально зеленая. Ну как же везет в последние дни. Чумной дух так и называется. В основном аберрация тех, кто умер от болезней в одном месте. Часто встречается в местах чумных захоронений, когда трупы в яму сбрасывают... А здесь сам по себе мужик. И если спектр способен ходить сквозь препятствия, слабое заклинание и преследовать цель, которую ранил, то прикиньте его в связке с чумным духом. А что если... Ох, что если дать эту силу самому спектру? Преследующий вездесущий дух, рядом с которым ты просто гниешь и чахнешь, который даже может не выходить из стены? а ты все равно продолжишь разлагаться заживо. Ну, звучит же, звучит. Ладно, сначала допрошу, а потом решу, что с ним делать. Ух, ну, здесь разобрались. Прокручиваю серпы и прячу в территорию. Я знал, что его не допросить. Так или иначе, сто процентов бы на глазах сгнил. Так что на душу я и рассчитывал. Было бы неплохо докачаться до трех вопросов мертвецу. Киваю и разворачиваюсь. Как раз немного осталось. Еще парочка молотов и секир, и наверняка смогу задать аж три вопроса: А это тебе не хухры, и даже не мухры. Вот завтра и выясним, какого вообще чёрта хочет этот третий культ. А то и ты, глядите, ходит всем раки насылает. Ну не мудак ли? Но ну, нельзя так силу бездарно тратить. Коль уж владеешь реально неплохой мощью, не трать ее на ложных лордов и всякое говно. «Ну какая смерть детей? Чу к чему вообще?» «Даниэль, заедь! Я устал бегать!» Вздыхаю в телефон. И когда сбрасываю звонок, сажусь на лавочку в ожидании водителя, мне приходит СМС. «Ого! Неожиданно!» «О, Алиска!» «Алиса!» Все, два дня прошло! На свидание меня зови!» «Алиса!» «Алиса!», Алиса. «Зови!» Жадность цепила в жопу. «Надо звать! зави. «Ну, я и сам не против!» Есть у меня с Алисой, этой рыжеволосой, неусидчивой красавицей, один гештальтик лисичкиного характера. Я послезавтра. Послезавтра я буду свободен. Алиса, ты это позавчера говорил. Я. Ну, так получается, я не виноват. Алиса, ты кого-то нашел? Алиса, ты нашел мне замену? Алиса, я нет. Алиса, Алиса, а могус? Я, о. Алиса, ты подозрительно говорю, но за хорошую мордашку прощу, ладно. Алиса. Ну, чтобы послезавтра, иначе не серьёзно. Алиса, я хочу салат «Цезарь» с креветками, а то в последнее время только мясо и ем. Я хмыкнул. Вот легко с ней общаться, легко. Креветки там что то «Цезарь» какие-то. С ошибками ещё пишет постоянно, будто долбит по этим кнопкам, как угорелая, и промахивается. Смотришь вот на нее и понимаешь, никто в мире не идеален. Все мы люди. Эх, ну, кроме меня. Послезавтра, так послезавтра. Ладно. К этому времени уже приехал Даниэль и увез меня к дому. Там я еще 10 минут поджидал сестер, и те даже пришли одновременно. По дороге встретились. «Света, оденься потеплее. Едем в минус пять», — приказываю одной. «Лиза, хочешь заработать?» «Эй, почему мне жопу морозить? А ей деньги?» — завоняла Света. Я пнул ее под задницу и отправил в комнату. Лиза с недоверием на меня смотрела. Ну да, понимаю. Странное начало разговора от странного брата. И, протянула она, допустим, нужно будет кое-кого поучить. И истории. кого о, тебе понравится. Улыбайся." она снова на меня покосилась. К этому времени из комнаты как раз вышла Света в розовом пуховичке с пушистым капюшоном. Встала такая и смотрит на нас как полярник на пингвинов. Я аж заржал. Выглядит, ну, реально, как дурочка. Стоит посреди осени, посреди квартиры в капюшоне и с шуршащими штанами такими шарк-шарк-шарк. «Чёрт, Жош!» — заорала она. «Ты же сам сказал!» На этом мы закончили и пошли спускаться. «Ой, сука! Там же Даниэль!» Вдруг вспомнила полярник света. «Ой, чёрт!» Ее лицо покрылось краской, и она затянула капюшон и стала похожа на жопу. «Какой кринж! Убейте меня!» Садимся. Сначала едем до Линет. Когда подъезжаем, полярника оставляем дальше наблюдать за пингвинами в машине, а мы с Ризой выходим. Эм... Ее шаг становится тем неуверенней, чем ближе мы подходим к калитной высотке. А нам точно сюда. Точно, точно. Звоню. Отвечает Олигард. Спрашиваю, где его госпожа. Говорит, что только вернулась. Прошу разрешения зайти. Захожу. Лиза продолжала настороженно коситься на все подряд, начиная с блестящего лифта, заканчивая... мною. «Ну да, понимаю, понимаю. Но это еще были цветочки. Ведь интересное начинается, когда мы заходим в двухэтажную квартиру. «Линет!» — ару, «Иди сюда!» Слышу забавное топ-топ-топ с верхнего этажа. «Быстро еще такое. Явно бежит». Девушка, одетая в какое-то вычурное синее пышное платье, с уложенной прической да макияжем, вылетела из-за угла сияющей счастливой мордахой. «Эх, красота!» — покачала головой жадность. «Это существо было бы неплохим пополнением моей коллекции!» Линет остановилась и удивленно посмотрела сначала на меня, потом на Лизу. «А Лиза же...» «Это... это же... Лин...» — начала заикаться та. Линет, знакомься, это Лиза, моя сестра. О, oh, банжу! Она вскинула бровки и элегантно присела. Лиза, знакомься, это Линет, моя головная бо <coughs> нанимательница. И твоя теперь тоже нанимательница. Я, я это сестра, аж спотела и не знала, что делать. Это честь познакомиться с вами. Я, я всегда смотрела и следила за вами, как любая девочка, и это я. Ух, Витя. Вдруг процедила она мне. «Что все это значит?» «Исторический медвежонок», — пожимаю плечами. «Ха! Лини, отец дома!» «Лини, ты офигел?» — сестра опишила. «Что за фамильярность перед самой...» «Скоро прийти», — кивнула блондинка. Я она просто ответила!» — сестра раскрыла рот. «В общем, оставляю вас двоих. С зарплатой к Федерику с заданием Клинет. Все, Лиза, не давай ей спуску». «Линет, бога ради, постарайся эти два дня». «Всем пока, всем удачи!» Я прыгаю в лифт и быстро уезжаю вниз, оставляя двух бести наедине друг с другом. Уверен, общий язык найдут. На выходе, правда, все же позвонил Фредерику и объяснил ситуацию. Тот все понял и пообещал достойно заплатить сестре. И достойно, насколько это может любящий отец, усадить дочь за уроки. Как он сказал, медвежонок — обязательный атрибут любого русского ученика. Охотно верю. «Куда ты ее отвел?» — Прицепилась Света. «На органы, да?» «Да не шурши ты!» — я отпихнул этот говорящий пуховик. «Даня, к кристаллам нас!» «Чего, зачем? К нашим семейным? Ты обещал меня учить некро... негромантии!» Глянула на Даниэля, которому и без того кристально пох. «Я не хочу копать шахты!» «Ай, какая же ты шебутная, господи!» протяжно выдыхаю. Спустя 40 минут мы приехали. Копаева уже нет. Бедолага и без того с утра до вечера здесь за дебилами следит. Отдыхать поехал. Мы будем вдвоем. Заходим в шахту. По пару изо рта сестра сразу же понимает, зачем здесь пуховик и теплые шуршащие штанишки. Ну а по открывшемуся внутри виду понимает, зачем здесь низкая температура. Это... «Это что, все зомби?» — бормочет она, не веря глазам. Сестра застыла наверху у перил и теперь лишь смотрит на работающую арабу мертвецов. Всюду слышались удары кирок. Лязг тележек, мучание зомби, грохот кристаллов. Стоял шум самой настоящей, полноценной добычи. И куда более впечатлял факт, что источник этого шума — мертвецы, что работают без устали, не зная сна, перерывов и зарплат что все это практически бесплатное производство. «Как ты поднял так много?» Сестра опустила руки и с застывшим лицом, не веря, смотрела на бригаду. «А, это...» Бросаю небрежный взгляд на трупы. «Это немного. Процентов 5 от того, что я планирую здесь развернуть». «Как? Как, Витя, как?» Она побежала за мной, не сдерживая эмоций. «Как ты один управляешь таким количеством?» «Витя, как? Это нереально. Я такого ни разу не видела». Даже наш глава управлял пусть и големом, но одним. Как тебя не съедает некротика? Как хватает ресурсов мозга? Хочешь научиться?» Поворачиваюсь на нее с экидной улыбкой. «Хочешь знать, как избавиться от всех минусов некромантии и обрести истину бескомпромиссную?» расправляя руки, призывая спектра и всех призраков, кроме отца. «Власть над мертвыми!» «Хочу!» «Ее глаза заблестели так же, как блестели мои, когда я впервые открыл самоучитель по некромантии». «Я хочу!» «Ну тогда слушай и внимай, сестрица!» Примерно в то же время. Темный вечер. Поместье правой руки Алой Розы. Дом Тейлоров. Максимилиан, глава дома, находился в раздумьях. А находясь в раздумьях, он любил бесцельно ходить. Так у него мысли лучше складываются – И вот, шагая по дому, он неожиданно уловил запах валерьянки. «Чего?» — не понял он. «Ну да, запах валерьянки, или типа того, успокоительного, которое с водой смешивают. И идет он с кухни, хотя слуги давно погасили свет, и если кому-то и понадобится еда, ее принесут в комнату». Он пошел на запах и действительно вышел на кухню, где одиноко горел свет и стояла его дочь. София Все еще одетая в школьную, взъерошенную форму, стояла с бутыльком в руке и капала в стакан. Одна капля 2, 3, 7, 10, 20, 30. «Сов, все нормально? Нет, нет, не нормально! Ничего не нормально! Она трясла бутылек. Твоя дочь тупая, ничего не понимающая, тупорылая идиотка, которая не сможет связать обычные сраные факты. Кричала она, ничего не понимает, ни о чем не догадывается, просто тупая, жалкая идиотка с мелкой, сука, грудью. А при чем здесь. <стрел> она схватила чашку и с воплем швырнула ее в стену. Валерьянка, даже не разбавленная водой, растеклась, а осколки разлетелись по кухне. Больше ничего не сказав, девушка с мерцающими алыми глазами быстро пошла мимо, не желая нужным что-либо объяснять своему отцу. Он лишь смотрел ей вслед и чувствовал едва уловимый запах серы. Неужели трансформация так на нее влияет? Эта сцена его озаботила? Нет, невозможно. Причина, почему он сотрудничает с демонологами, их знания и силы. Максимилиан сделает все, чтобы его дочь, Кую природа обделила в магии, получила все от этого мира. И ритуал, которым ей дают демоническую силу, не должен ее менять. Оттого он такой медленный и безопасный. «Нет, демонология не меняет Софию. Она сама по себе такая. Это именно ее характер. Вот такой вот». Тейлор еще раз посмотрел на разлитую валерьянку и валяющиеся осколки. «Что-то в этом городе началось не так».